Глава вторая. Отступление. В кузов погрузили нескольких раненых. В кабину уселся усатый военфельшер. Поехали. Куда? В Медсанбад. Я покажу дорогу. Да какие на фронте дороги? Одни направления. Прошли два танка на позиции. За ними несколько тягачей с пушками. По их следам другие едут. Готова фронтовая дорога. На кочках трясло сильно. Раненые от боли матерились, стучали по кабине. Эй, не дрова везешь. Все же усатый медик дорогу знал, к госпиталю на окраине села вывел точно. Однако раненых не приняли, шла эвакуация. Их перевозили на железнодорожную станцию. Военврач в белом халате, заляпанном пятнами крови, махнул рукой. Езжай на станцию, там бойцы помогут раненых в вагоны перегрузить, потом возвращайся. Надо помочь перевести у нас всего две машины, а раненых полторы сотни. Илья мысленно охнул. В полуторку входило четверо лежачих и двое легко раненых, которые могли сидеть. От госпиталя к станции укатанная гравийка, добрались быстро. На станции бойцы, явно не строевые, все в возрасте за полтинник, перегружали раненых в санитарные вагоны. Илья успел съездить четыре раза, когда на станцию налетели пикировщики Ю-87, прозванные лаптежниками, за неубирающиеся шасси с обтекателями. Да, собственно, и не станция была, а разъезд. И стоял на нем единственный поезд, на крыше и стенках которого крупно красные кресты в белом круге нарисованы. На первых порах наивно полагали, что кресты защитят от обстрелов и бомбардировок, ведь СССР и Германия в свое время подписали международные конвенции. Как бы не так, не обращали немцы внимания на красные кресты. Вот и сейчас ведущий самолет свалился в пике, сбросил две бомбы, обстрел вагоны из курсового пулемета, взмыл вверх. В пике пошел следующий самолет, а поезд уже гореть начал. Из вагонов крики. Санитарки и бойцы, что помогали раненых грузить, попытались хотя бы транспортабельных вывести Одна бомба попала в вагон, другая во второй угодила. Черный дым повалил. Уйти бы эшелону с разъезда, на ходу попасть тяжелее, а состав без паровоза, видимо, после погрузки подойти должен. Кто из раненых уцелел, сами выбираться из вагонов начали. Прыгали на насыпь. На разъезде ни зенитной пушки, ни пулемета, никакого противодействия авиации. Потому лаптежники, не торопясь, прицельно сбросили бомбовый груз, потом обстреляли поезд из пулеметов илья наблюдал за трагедией из дороги выбравшись на подножку в кузове раненые которых он не успел довести до разъезда илья развернул машину и обратно в госпиталь объяснять ничего не пришлось бомбежку санитарного поезда персонал видел у начальство госпиталя связи с вышестоящим начальством нет куда вести раненых бросить беспомощных людей нельзя а транспорта не хватает даже для раненых а еще персонал есть лекарства инструменты в кабину ильи сел военврач — Едем, только не гони. За нами два Захара, там самые тяжелые раненые. — Товарищ доктор, не знаю вашего звания, мне в дивизион надо. Приказ был до медсанбата раненых довести Тогда останавливайся и выброси их в голом поле. — Ну, что медлишь? — Так не по-людски. — Тогда езжай В дивизионе тоже люди и пушки, тоже спасать надо. Найдем госпиталь, разгрузимся и езжай на все четыре стороны. — Кабы еще знать, где этот госпиталь. Через час езды по ухабистой дороге добрались до поселка Теплое, где располагался госпиталь. Раненых выгрузили. И Илья с облегчением перевел дух. Все же ответственность раненых вестей И назад дивизион поехал. Заправиться бы где-нибудь. Указатель топлива показывал четверть бака. В дивизионе едва мотор заглушил, к нему помпотех подбежал. Ты где был? А сам злой едва за кабуру не хватается. По приказу комдива раненых в госпиталь отвозил. Помпотех сразу поостыл. Да проверить решил. Вскочил на подножку, в кузов заглянул. А там обрывки бинтов, клочки окровавленной ваты. Подмети кузов и езжай ко второй батареи Надо пушки до темноты перевести. А куда? Комбат покажет. Есть. Где стояла вторая батарея, Илья знал. На этом участке немцы не атаковали. Наши саперы еще до подхода гитлеровцев успели поставить несколько мин. Немцы их обнаружили. Решили впереди минное поле. Разминировать на виду у русских хлопотно и опасно. Да и зачем, если в других местах мин нет? Потому пушки отсюда камдив приказал перевести на танкоопасные места. Одну пушку с зарядным передком благополучно успел Илья перевести Назад поехал за второй пушкой. Впереди в небе показалась точка, довольно быстро приближающаяся. Илья машину остановил, бросился из кабины, упал за деревцем. С заревом мотора истребителя еле уловимый треск пулемета. Илья услышал, как по машине бьют пули, посыпалось стекло. Немец развернулся, снова стал пикировать. Илья обижал вокруг дерева. Не бог весть какая защита, но лучше, чем ничего. На этот раз летчик стал стрелять из пушки. Не понравилось ему, что грузовик не загорелся после обстрела. Несколько разрывов на земле, потом снаряды по машине угодили. Черный дым вверх потянулся. Мессер описал круг, из проделанной работой. Илья в бессильной злобе погрозил летчику кулаком. От кузова машины валил дым. Показался огонь. Открытой воды рядом, озера, реки нет. Похоже, конец грузовику. Илья подбежал к кабине. От горящего кузова уже жар идет. Успел схватить карабины и вытащить пистолет из-под сидения. А уже краска на кабине занялась пламенем. Кинулся из кабины. Хорошо успел карабин спасти. За утрату боевого оружия на фронте наказание суровое. Трибунал. Пойди докажи, что не бросил его в реку или не утопил в болоте. С начала войны до 1 мая 1942 года потери СССР составляли 6,84 миллиона человек. Из них 4 миллиона безвозвратными. Германия за это время потеряла 1 миллион военнослужащих, а восполнить пополнением смогла 450 тысяч. На Восточном фронте Германия потеряла с начала войны по апрель 1942 года 3319 танков и 173 САУ. Если раньше вермахт наступал на всех фронтах широкой полосой, то сейчас план действий на летнюю кампанию изменился. На совещании в апреле 1942 года Генштаба сухопутных войск и Гитлера были разработаны две операции – Блау и Клаузевиц. Наступление на Москву решили отложить, захват города не давал стратегических преимуществ, а потери грозили быть большими. Сначала следовала операция Блау, когда две армейские группировки образуют клещи. Северная часть – из района Курска и вдоль реки Дон на юго-восток, южная группировка – из Таганрога на восток. Обе части клещей должны были объединиться у Сталинграда, окружив те в самом части РККА между Доном и Донцом и уничтожив их. Затем следует операция Клаузовиц. Наступление от Таганрога и Ростова на Кавказ, ставя задачей захват нефтеносных районов Чечни и Азербайджана. Операция Блау удалась. К осени немцы вышли на правый берег Волги. Сталин ошибочно считал, что немцы исчерпали свои силы и наступать не смогут. А наш генштаб полагал, что немцы, как и в 1941 году, попытаются взять Москву, и усиливали оборонительные рубежи. Иосиф Виссарионович, как верховный главнокомандующий, настаивал на наступательных операциях РКК с задачей до конца 1942 года освободить оккупированные районы СССР, выйти к западной границе и занять оборону там. Мнение Генштаба и Сталина было ошибочным, базировалось на неправильных выводах о мощи Красной Армии и слабости Вермахта. И ближайшие месяцы показали просчеты Генштаба и Сталина, Немцы за три месяца взломали нашу оборону и добрались до Волги. Напряжением всех сил и большими потерями их удалось остановить. А возьми немцы Сталинград, в войну вступила бы Япония. Колебалась Турция. Кроме того, перережь немцы судоходство по Волге, и Красная Армия осталась бы без горючего и нефтяных полей Чечни и Азербайджана. Ведь нефтепродукты доставлялись танкерами по Волге. Первой частью операции Блау был захват Воронежа 4-й танковой армии немцев. Им противостоял наш Брянский фронт в составе трех армий – 61, 13 и 3, 18 стрелковых дивизий и три отдельные танковые бригады. Оборона строилась в один эшелон, хотя по всем канонам полагалось минимум два, а лучше три эшелона. Да где взять войска, если одна дивизия обороняла 15 километров по фронту? Брянский фронт весной 1942 года занимал позиции от Белева в Тульской области до населенного пункта Долгая – всего 350 километров. Брянскому фронту противостояли немецкая вторая танковая и вторая полевая армии. Всего 20 дивизий, значительно больших по численности, чем в Красной армии. В дивизион, где служил Илья, немцы при наступлении задели своим левым флангом. Основные силы прорывались южнее. Сейчас, потеряв грузовик, он поплелся к комбату доложить о потере. Оказалось, самолет видели, только кого он обстреливает, не знали. Однако поставленную задачу никто не отменял. За неимением грузовика пушку катил руками расчет, благо легкая она. Прикатили на позицию, двоих отправили обратно за передком. Остальные рыли капонир, потом маскировали. Илья чувствовал себя не в своей тарелке. Безлошадный он вроде как и не нужен. Артиллерийскими специальностями, тем же наводчиком, не владеет. Да еще и запись, годинг к нестроевой. Свободных машин во второте нет, а безлошадные шофера есть. Подошел к комбату, попросился оставить на батарее. «И кем же я тебя оставлю, Сафронов?» Комбат недоумевал. «В расчеты пушек нужны люди с подготовкой, хоть и небольшой. У тебя сколько классов образования?» «Ага, сказать бы, высшая военная. Так за глупую шутку примут». «Девять». «Ага, грамотный. Карту читать умеешь?» Комбат развернул карту, ткнул пальцем. «Это что?» «Мост через реку». «А это?» «Одиночно стоящее дерево». «Верно. А это?» «Кладбище. Рядом холм. По военному высота 202». «Хм. А зрение хорошее? не жалуюсь «Возьму-ка я тебя артиллерийским разведчиком». Илья удивился. «Артиллерийский разведчик из передовой траншеи путем наблюдения через оптические приборы высматривает цели. Пулеметные гнезда, доты, минометные батареи. В случае ведения огня своей батареей корректирует огонь по рации или проводному полевому телефону». «Вроде все правильно, но для артиллерии полевой, способной стрелять с закрытых позиций, где без корректировки никак нельзя. Противотанкисты же всегда стреляют по видимой в прицел цели, танком или САУ». И корректировщик им нужен, как телеги пятое колесо. Но раз комбат предлагает, почему не попробовать? В армии согласия не спрашивают. Командир отдает приказы, а дело подчиненных исполнять. Однако комбат ликбез провел. Как определять дистанцию до цели, измерять перелеты или недолеты. На все обучение полчаса. Потом сказал. Пошли на передовую, посмотрим, насколько ты наблюдательный. Комбат вручил ему бинокль. А до передовой траншеи полсотни метров. Спустились в траншею, обустроились в пустой стрелковой ячейке. «Смотри и докладывай». Илья к биноклю приник. «Прямо перед нами 200, пулеметное гнездо», — начал он. «Поясни». Ветками замаскировали, да поленились обновить. Листья засохли, выделяются. Стрелковую ячейку ветками не маскируют. Стало быть, пулемет стоит. «Хм, глазастый». «Левее 70, наблюдательный пункт, стереотруба стоит». «Не может быть. Ну-ка дай бинокль». Комбат приложил оптику к глазам. «Бинокль хороший, трофейный, цейс 8 на 30». «У меня на карте его нет», — через пару минут наблюдения сказал комбат. «Надо нанести». «Накрыть бы НП из минометов. У пехоты только ротные, 50 миллиметров, они слабоваты. А вот координаты передам в штаб дивизии, пусть гаубицами накроют. Завтра с утра в траншею и наблюдать. Получишь у меня карту, будешь карандашом делать отметки». «Так точно, товарищ комбат». Уже смеркаться начало. «Какое наблюдение, когда немецких позиций уже не видно?» По возвращении на батарею Илья поел впервые за день. Спал в землянке вместе с батарейцами. А утром переполох. Пехотинцы обнаружили убитого Часового и исчез старший лейтенант, командир роты. Тут же на позициях появился особист, политрук. Начали расспрашивать бойцов, как вел себя командир роты. Уклон вопросов неправильный. Складывалось впечатление, что Старлей сам перешел на сторону немцев, перед тем убив Часового. Конечно, исключить переход нельзя, но Илья сильно сомневался. Он видел утром убитого часового мельком, но одного взгляда хватило понять, что убивал профессионал. Один удар ножом сверху в подключичную ямку. Не каждый военный и даже разведчик имеет такой отработанный удар. Навык нужен. Однако о догадках своих Илья помалкивал. Видимо, в отместку за печальные события к вечеру в расположение пехоты появилась группа разведчиков в маскировочных костюмах с ножами на поясах. Если автоматы у пехотинцев изредка встречались, то маскировочных костюмов и ножей не было, по штату не положено. Присмотрелся Илья к группе. Все молодые, только старшему около 30. Похоже, он из кадровых. Да есть ли у парней опыт? Илье ночью выпало часовым стоять на батарее. Видел он, как разведгруппа покинула пехотную траншею и на нейтралку ушла. А через час у немецких позиций стрельба. Наши ППШ, потом одиночный выстрел и басовитый немецкий МГ, ручной пулемет вермахта. Влипла группу, ошибку сделала. Обычно старший разведгруппы предварительно выяснял у командира роты, где у немцев пулеметные гнезда, есть ли минное поле, до да всякие особенности вроде спирали Бруна, о ракетчиках, до да деталей местности. Например, ручей, протекающие через позиции противника, повышающий шанс выполнить задание и вернуться. По нему пройти, проползти проще. Вымокнешь и замерзнешь, не без этого. Но больше шансов выжить. Командир роты в плену. Стало быть, старшему разведгруппы говорить было не с кем потому ошибку совершили. Наши пехотинцы огня не открывали. Если разведгруппа выбирается к своим, можно задеть. Ближе к рассвету у часового из траншеи пехоты. Ночью тихо, голоса хорошо слышны. Оказалось, со всей группы из пяти человек назад вернулся старший, да и тот приполз из последних сил. Ранен в бедро был, на нейтралке, жгут себе наложил. Его сразу к военврачу пронесли на шинели, а вскоре и командир разведзвода пехотного полка появился. Группа-то провалилась, задание не выполнила. Илье хотелось с командиром разведки поговорить, даже напроситься в разведзвод. Однако ущербность свою пока чувствовал. вместе перелома при ходьбе еще ощущал боль, хотя длительных переходов не было. Лучше себя чувствовал, чем при выписке из госпиталя, но в норму свою не вошел. Больной человек или раненый, а Буза в поиске для разведгруппы, темп сбивает. А ходить или ползти приходится много. Иной раз группа по 30 километров за ночь проходит. Да не по дороге, а по пересеченной местности и в темноте. Илья не чувствовал себя готовым к таким нагрузкам. Реально оценивал физическое состояние. Хотя обидно было за неудачу парней. Погибли не за понюшку табака. Илья считал, что виноват командир разведзвода. Каждый поиск требует тщательной предварительной подготовки, чтобы исключить неожиданности. Конечно, случайности быть могут. Всего не предусмотришь. Но как соваться через нейтралку, не зная деталей обороны врага? Не далее, как вчера, Илья интересовался у комбата, кто противостоит им на этом участке фронта. Так комбат ответить не мог, не знал даже, что за дивизия. Разозлился комбат за вопрос. «Старшина, оно тебе надо? Кому надо, знают». «А как можно грамотно воевать, не зная противника? Где огневые точки, склады, какое и где вооружение? А главное, что хотят предпринять? Для этого пленные нужны. Немцы в первые два года войны подготовлены лучше были». У них разведывательно-диверсионный батальон «Бранденбург-800» и функ Абвер» – специальное подразделение для прослушки радиоэфира. У каждого радиста свой почерк при передаче на ключе. Немецкие контрразведчики по почерку определяли, куда переместилась та или иная русская воинская часть. Полевая разведка вермахта тоже была развита лучше. Зачастую туда набирали егерей из австрийцев. РКК, по примеру вермахта, стало вводить подобные подразделения, доказавшие свою эффективность уже к 43-му году. Брянский фронт, в составе которого был 1001-й отдельный противотанковый дивизион, где служил Илья, летом и осенью 1942 года прикрывал Тульское и Воронежское направления. Основной удар немцев в начале лета пришелся на левый, южный фланг фронта. Просчитался генштаб Красной Армии с направлением главного удара немцев, И для исправления ошибки 9 июля 1942 года, согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования, левое крыло Брянского фронта было преобразовано в Воронежский фронт. Причем реорганизация запоздала. Немцы уже рвались всеми силами к Сальским степям, где был простор для действий танков. Танки были главной ударной силой вермахта, и немцы имели в них численное преимущество, которое лучше всего можно было реализовать на Большом театре военных действий. В один из вечеров на позицию пехоты снова прошла разведгруппы, на сей раз четверо. Похоже, потеря предыдущей группы, а может и других, чему-то командиров научила. Маскировочные костюмы, немецкие сапоги и немецкие же автоматы. Уже лучше, да если еще и навыки есть, то группа имеет шанс вернуться, да с языком. Илья специально с бойцом караула поменялся, чтобы увидеть возвращение группы, а та ушла и с концами. То ли назад возвращались на участке другого полка, что бывало часто, то ли была обнаружена немцами и уничтожена. Немцы начали летнюю кампанию. С позиции дивизиона хорошо было видно, как вдалеке, южнее их расположения, большими группами пролетают бомбардировщики под прикрытием истребителей. Затем едва слышный грохот разрывов авиабомб, черные дымы, поднимающиеся в небо. После полудня в атаку ринулись танки. С позиции дивизиона их было не видно. Командиру дивизии пришла телефонограмма. Он оповестил командиров подразделений. Когда известие дошло до комбата, Он приказал занять места у пушек и приготовиться к отражению атаки. В напряжении пробыли до вечера, но атака не состоялась. А вечером сводка с информбюро На Воронежском направлении продолжались упорные бои с противником. Рота старшего лейтенанта Трепичникова. Кому-то повезло, как их дивизиону, сегодня остались живых. А кто-то погиб, задержав продвижение немцев, дав возможность подтянуть резервы. С резервами Туга, эшелонирование в один ряд, резервы под Москвой собраны. Их еще перебросить надо, что в условиях военного времени непросто. У противника и авиаразведка задействована, и агентурная разведка не дремлет. Немцы пытаются наши части на марше бомбить. Потому все передвижения в основном по ночам. Бомбардировщики приборами для ночных полетов не оборудованы. Москву в 41-м по ночам бомбили. Но то другое дело. Там было бы метание по площадям. Куда бомбу не сбрось, попадет или в жилой дом, или в производственное здание. А попробуй бомбами накрыть поезд ночью. Немцы прорвали оборону, танковый клин двинулся вперед. В прорыв вливались пехотные и артиллерийские части, участок прорыва расширяли. Наши отступали, ожесточенно сопротивляясь, немцы напирали. После поражения Гитлера под Москвой наши генералы надеялись, что Германия не сможет собрать людские и танковые ресурсы. Сейчас же немцы демонстрировали, что сильны. И за летнюю кампанию 1942 года они оккупировали территории больше, чем за 1941 год но у Красной Армии появился опыт, командиры на уровне рот, батальонов и полков действовали решительно, смело, не ждали приказов сверху. Да и на самом верху от руководства были отодвинуты герои гражданской войны, и Ворошилов и им подобные. Бывшие кавалеристы, не имевшие военного образования, не способные анализировать события, провалили все поручения, что давал им Сталин, и были отодвинуты в сторону. Ход событий сам показал, кто на что способен. Вперед выдвинулись такие, как Рокоссовский, ставший командующим Брянским фронтом с 13 июля 1942 года, Ватутин, Толбухин и многие другие полководцы. Немцы расширяли и углубляли прорыв. Красной армии пришлось растягивать и без того жидкий фронт на флангах, иначе быть катастрофе. Немцы пустили в атаку танки на позиции участка, где служил Илья. Он находился на передовой в стрелковой ячейке, вел артиллерийскую разведку, как приказывал комбат. По разведанным целям ударила четырьмя залпами гаубичная батарея, довольно точно накрыла. Еще бы пару-тройку залпов, а снарядов нет. Гаубицы стреляли из глубины нашей обороны, над передовой только шуршали снаряды. Танки отбивались сорокопятки, подпустили поближе и начали по льбу. Видимо, наводчики опытные. Сначала первыми выстрелами разбили гусеницы, а когда танки потеряли ход, расстреляли их. Немцы поддержали атаку танков гаубичным огнем. Самое распространенное орудие в войнах – миллиметровая гаубица. Снаряды стали ложиться на позициях пехоты, по обнаружившим себя противотанковым пушкам. Боеприпасов гитлеровцы не жалели, на передовой бушевал вал разрывов. Илья пригнулся в стрелковой ячейке, чтобы осколком не зацепило. Переждал, пока перестанут грохотать разрывы, поднял голову, а танк рядом, в полусотни метров. Один из Т-3 вырвался вперед, вот-вот в франшую ворвется. Наша сорокопятка выстрелила, танк замер. Но ни дыма, ни огня видно не было. Расчет ПТО выстрелил еще раз. Подбитый танк легко восстанавливали в полевых танкоремонтных мастерских, а сгоревший годился только на переплавку. На этот раз танк вспыхнул. Буквально несколько секунд и сильный взрыв. Вероятно, взорвался боезапас. Танк разорвало, разворотило изнутри. Илью и пехотинцев поблизости оглушило, в ушах звон. А танки наползают, пушки наши уже молчат. Еще с тяжелого 41-го осталось у бойцов танкобоязнь. Чем остановить железную махину, если батарея противотанковая уничтожена? Побежали бойцы, а танки на траншеях крутятся, поливают пулеметным огнем. Ни гранат, ни бутылок с зажигательной смесью нет. Бежали до какой-то речушки, потом танки вправо повернули, к востоку. У Ильи на груди бинокль болтается, сбоку командирская сумка с картой. Один из бойцов, приняв его за командира, спросил, что дальше делать будем? Позиции занимать. Через реку танки не пойдут, узкая и мелкая она, а берег крутой. Потому наступающую пехоту отсечь наша задача. У кого шансовый инструмент есть, ройте окопы, стрелковые ячейки». Бойцов прибежало из траншеи около полусотни, почти два взвода. На всех с десяток малых саперных лопаток. Но знала уже пехота твердо, зарылся в землю, остался жив. Потому окопы неполного профиля рыли усердно. Илья мимо бойцов прошелся. Командиров, как и политруков, нет. Самый старший по званию он, а еще два сержанта. Одного из бойцов Илья в тыл послал, известить командование о прорыве. На клочке бумаги карандашом нацарапал донесение, вручил раненому в руку. Командира полка или дивизии найди, объясни на словах, донесение вручи, пусть знает обстановку. Подмога нужна, людьми, пушками, иначе долго не продержимся. Боец ушел. Боеприпасов кот наплакал. Если немцы пехоту против них бросят, удастся продержаться четверть часа от силы полчаса. Два автомата и винтовки, даже ручного пулемета нет. Вода рядом в реке, а пожевать нечего. А кушать хотелось всем. До вечера немцев видно не было. Громахала их техника, пролетали самолеты. Да все мимо. Когда вечереть стало, Илья решил к оставленным позициям сходить. Наверняка оружие осталось, боеприпасы. Из оружия были интересны пулеметы. Без них не удержаться. Выкрикнул желающих, объявилось двое молодых. Значит так, бойцы, идем тихо, шарим по стрелковым ячейкам. Наша задача – пулеметы и боеприпасы. Харчи обнаружим – тоже брать. Задача ясна – за мной. Снова пришлось реку переходить. Вода до середины бедра доставала. А неприятно – холодило. Обувка намокла. У Ильи сапоги, у бойцов ботинки с обмотками. Показалось, что далеко пришлось идти. В траншеи убитых полно. Все же ручной пулемет ДП обнаружили. К нему два диска, а в землянке – пункт боепитания. Взяли ящик винтовочных патронов. Они и к подходят, и несколько ручных гранат по карманам рассовали. А вот провизии не нашли, а есть хотелось сильно всем. Вернулись к бойцам. Один пулемётчик нашёлся. Ему и ДП вручили. Бойцам из ящика патроны пригоршнями раздавали. Плохо, что не в обоймах были. В винтовке по одному патрону заряжать в магазин придётся. Нашёл ли гонец штаб какого-либо подразделения, неизвестно. А только за ночь помощь не пришла. Зато окопы вырыли все... Лопатки из рук в руки переходили по очереди. Утром над отрядом пролетела эскадрилья пикировщиков Ю-87. Окопы-то вырыли, а замаскировать их никто не успел. Да и чем? На берегу даже кустов нет, чтобы ветки срезать. Но юнкерсы побрезговали столь малой целью, пролетели дальше. Зато около девяти утра показалось несколько полугусеничных бронетранспортеров. Подъехали поближе, обстреляли окопы из пулеметов. Затем из них высадились солдаты. Неровной шеренгой побежали к реке и встретили ожесточенный огонь. Потеряв десятка-два, отошли. Бронетранспортеры постреляли, посадили солдат и ушли. Наверняка прощупывали оборону. Здесь сопротивление оказали. Попробуют сунуться в другом месте, в третьем. Илья, как старший по званию, согласно уставу, принял командование на себя. Сразу отослал бойца в тыл. Необходимо было поставить командование в известность. Ни рации, ни телефонной связи не было. А еще скажи, пусть харчей подкинут. Двое суток хлебной крошки никто не ел. И обязательно боеприпасов. Бойцы собрались из разных полков. Несколько человек из 235-го отдельного батальона. С десяток из 511-го саперного батальона. Еще отделение из 47-го отдельного аэросанного батальона. Хотя сейчас не зима. Какие к черту сани. Пусть и с мотором. Был даже один кавалерист из 83-й кавалерийской дивизии. Все очень чином. Винтовка, шашка на боку и папаха. Нелепо и смешно. Против танков кавалерия. И ведь было же. На танке в контратаке кавалерия ходила. Трупов конских и людских горы были. Боец, посланный гонцом, штаб какого-то стрелкового полка нашел, ибо вернулся, а за ним две подводы. На одной армейские термосы с кашей, на другой патроны. Ну хоть бы пулемет подкинули. На кашу накинулись. Перловка, прозываемая в армии Шрапнелью, зато с мясом, пошла на ура. С подводой и младший политрук приехал, привез дивизионную многотиражку. Газету быстро прочли и пустили на самокрутке Политрук коротенько информацию дал о положении на фронтах, воодушевил нарадные подвиги и уехал на опустевших подводах. Под началом Ильи половина роты, если судить по численности. Командовать не привыкать, опыт был. Другое дело в российской армии, при четко функционирующем тыловом обеспечении формой, оружием, боеприпасами, едой, связью, техникой и бензином. А где он этот тыл сейчас? Сегодня кашу привезли, а завтра? Да и не только каша и патроны нужны. Взять ту же махорку. Без нее, любимой Маршанской, многие бойцы страдали. Немцы больше не подступали. Вечером Илья вздремнул часа четыре и решил снова на брошенные позиции сходить. Взял с собой двух солдат. На этот раз с пустыми сидорами шли, как вещмешки называли. Добрались до траншей, вправо повернули. От трупов запах стоит ужасный, тошнотворный. Собрать бы погибших и похоронить как положено. Но погибших сотни. Целое подразделение нужно и с техникой для огромной братской могилы. Немецких трупов не было. Похоронные команды у гитлеровцев действовали четко. Да и трупов было мало, в основном экипажи подбитых танков. Глаза хоть и привыкли к темноте, а все равно без света плохо. Заходишь в брошенную землянку, а там темень полная. Фонариков при себе не было, но даже зажигалку зажигать опасно. Ее огонек за полкилометра виден. Сколько фронтовиков из-за нее погибло. Один прикурил самокрутку, второй, а третьего снайпер убил или пулеметчик очередью. Так и рождались на фронте маленькие хитрости, позволявшие выжить. Двое прикурили, третьему нельзя, отойди в сторону или паузу сделай. Как ни странно, отечественное оружие еще валялось в траншеях и окопах. Обычно после атаки на поле боя выходили похоронные команды, следом за ними трофейщики. Эти собирали оружие, своей армии и противника. За ними эвакуаторщики. Буксировали с поля боя подбитую технику, годную для восстановления. Обе армии не брезговали пользоваться трофейным оружием. Немцы использовали наши Т-34. Они были даже в танковых бригадах СС, которые обычно получали лучшее вооружение. А еще переделывали наши пушки F-22. Рассверливали камору под свой снаряд, делали более низким броневой щит. Получалось отличное противотанковое орудие, прозванная нашими танкистами «Гадюкой». Красная армия не отставала. Использовали немецкие танки и самоходные орудия, которых остро не хватало в 1941-1942 годах. До начала войны самоходных орудий в РКК не было, и взяв трофеи, наши военспецы не знали, как писать. Приловчились, обозначили как танк без башни. Причем эти сводки о трофеях шли наверх, в ставку. Илья с бойцами несколько землянок и блиндажей осмотрели. Нашли сотни-полторы патронов, пачку ржаных сухарей, уже удача. Выбрались из блиндажа, на бывшей нейтральной полосе какое-то движение. Потом мотор заработал. Слабо засветилась синяя фара. Так, немецкие эвакуаторщики хотят вытащить подбитый Т-3. Пригнали тягач. Такой же Т-3, только без башни. На ее месте небольшой кран-гусак стоит. Им обычно двигатели с бронетехники снимают. На тягаче из вооружения только курсовой пулемет. Эвакуаторщики, что наши, что немцы, не вояки. Механики и техники. Их дело ремонт. Илья сразу и предложил. Парни, На бывшей нейтралке немцы пытаются свой подбитый танк за зацепить и на полевой танкоремонтный завод отправить. Предлагаю немцев пострелять, а одного-двух хорошо бы в плен взять. Думаешь, медаль дадут? А ты на фронте разве ради медали? Пленного допросят. Если толковый, то скажет, где какая дивизия наступает, какие задачи поставлены. Старшина, тебе бы в разведроте служить, а не нами командовать. Ладно, считаю, говорил. Что делать-то? Подбираемся поближе. «Я постараюсь кого-нибудь захватить. Если немцы меня обнаружат и стрелять начнут, вы отпор дайте. Мне пленного надо увести «Ладно, не ладно, а так точно». Илья еще отойти не успел, как услышал один боец другому сказал. «Старшина наш служака положит всех не за понюшку табаку. Драпать надо». Вскипел Илья. «Тяжких боев, как в сорок первом, в котлах, эти бойцы не знали, а Но вернется он в отряд, сделает волочку «Немцы свет в фарах не зажигали» но фонариками пользовались и вели себя спокойно. Конечно, считали уже в своем тылу, ведь передовые части километров на 20-30 ушли, выстрелов из пушек не слышно. Немцы переговаривались. Жаль, Илья языка не знал. Трос был прицеплен к тягачу и подбитому танку. Двое пошли к тягачу. Один полез в люк подбитого танка. Самое время действовать. Илья буквально взлетел по каткам на броню, сорвал карабин с плеча, сунул в лицо немцу. «Руки вверх! Это хэндэхох, фриц! Вылазь!» «Как это будет? Черт! Ауфштейн! Нет! Это встать!» Но немец понял. Выбрался из Юка на броню. Илья сразу кобуру лапнул, вытащил парабеллум, в свой карман определил. «Век! Иди, фашист!» Немец с брони на землю спрыгнул, оглядываясь на Илью, зашагал. Похоже, не мог поверить, что перед ним русский, и он взят в плен. Миновали место, где бойцы должны ждать, а их нет. И Сидора нет, где патроны и пачка армейских сухарей в вощеной бумаге. Упаковка стандартная, килограмм. Все же ушли, бросили. Мда, надеяться нельзя, подведут, причем в самый тяжелый момент. Таких сразу бы в трибунал. Илья, повоевав в 41-м, изведав всю горечь отступления, превосходство немцев в технике и тактике, считал, многое от крепости духа зависит. Ведь устояли же в 41-м, Москву не сдали, Ленинград. И сейчас устоим, это он точно знал. Но вот такие гниды, как эти два бойца, только разлагают дисциплину. Хуже того, в бою при атаке противника могут побежать, за ними другие паникеры. И вот уже оставлен участок обороны, и немцы вклинились. В большинстве случаев именно по такому сценарию события разворачивались. Немцы Илья до отряда довел, допросить надо, а языком никто не владеет. Пока немец не допрошен, представляет ценность. А где сейчас штабы, полка, дивизии? Все же Илья отрядил двух бойцов конвоирами. «Найдите штаб полка, бригады, дивизии». Сдайте пленного начальнику штаба или разведроты, да чтобы расписку написал. Илья всех бойцов отряда обошел, искал тех двоих, что самовольно покинули часть. Да нет их, дезертировали. Список бойцов отряда у него есть, напротив фамилии дезертиров отметки поставил. Как линия фронта стабилизируется, обязательно в особый отдел докладную записку подаст. Не стукач он и к особому отделу с пиететом и любовью не относился, но считал, что дезертиры, если они задержаны будут, Должны понести суровое наказание по всем законам военного времени. Если ты воин, принял присягу, будь верен ей до конца. Понятно, жить хочется всем, но покупать жизнь ценой предательства своих товарищей и страны – подло. Отправил конвоировать пленного двух бойцов, а назад они не вернулись. То ли остались в каком-то полку, то ли нарвались на немцев и были убиты. Уж лучше бы Илья пленного не брал. Получилось по черному Хотели как лучше, а получилось как всегда. Отряд уменьшился на четырех бойцов, А потери боевые, обидно. Ситуация разрешилась неожиданно. К полудню на позиции прибыл свежий стрелковый полк. Остатки разбитых частей вывели в тыл, в запасной полк. За два дня сформировали маршевую команду. А потом погрузили на грузовики. Все гадали, куда повезут. Оказалось, подливны. Немцы подтянули сюда армейскую группировку Вейхс из 16, 17 и 24 танковых корпусов и 40 пехотной армии. Направление удара немцев на Воронеж. Наше же командование считало, что немцы собрали кулак ударить с юга на Москву и прикрывали именно этот участок фронта, перебросив первую и пятую танковые армии. Казалось бы, танковая армия, масса бронетехники – силища, а на деле почти все танки устаревшие – БТ-5, 7, с тонкой броней и слабыми пушками. Наша танковая промышленность перебралась с европейской части России и Украины на Урал и в Сибирь, только начали производство. Мало перевести танковый завод на новое место – Хотя и это в условиях военного времени очень сложно. Эвакуируются тысячи предприятий, не хватает вагонов и паровозов. Так надо организовать производство. А это не только здания. Подвести мощный ЛЭП, наладить работу смежников. Танковый завод – фактически сборочное производство. Моторы приходят с одного завода, оптика для приборов и триплексов – с другого, пушки – с артиллерийских заводов, пулеметы – с оружейных, резина для катков – с десятых, а броневые листы – с двадцатых. Поставщиков не один десяток, если вовремя не поставлена номенклатура, танк не выйдет из цеха, сорвется план, фронт недополучит технику. И такое положение не только с танковыми, но и с авиазаводами и многими другими. Исторически сложилось, что почти все производство было сосредоточено в нескольких областных центрах, ныне занятых врагом, тот же Харьковский танковый. Просчитались правители, полагали воевать на чужой земле и едва не потеряли промышленную базу. Под Ливнами... Маршевую команду распределяли по воинским частям, уже потрепанным боями. Первым покупателем был танкист. Отобрал бойцов, усадил на грузовики и отбыл. Следующим был представитель дивизионной разведки. Разведчики есть, шаг вперед. А шагнули двое. Есть желающие служить в разведке. Еще двое вышли из строя. Потери в разведке большие. Командирам языки нужны. А как их взять, если опытных разведчиков в 41-м выбило? А новички пока опыта наберутся, сами то в госпиталь, то комиссованы по ранению. А то и сгинули без вести в немецком тылу. У разведчиков на фронте могилы редко бывают. Илья не рвался. Чувствовал раны ему, переломы хоть и срослись, а дальние марш-броски не сдюжит он, болит нога. Ждал, пока подходящую команду назовут. Водителем, эвакуаторщиком. Да хоть в похоронную команду. На фронте, как и в армии, все воинские специальности нужны и востребованы. И повар нужен, и санитар, и могильщик и слесарь по ремонту техники. Без этих и многих других нестроевых специалистов армия долго воевать не сможет. Старший лейтенант забрал добровольцев, мимо строя с ними шел, и вдруг напротив Илья остановился. Старшина, ваш вуз. Вуз — это военно-учетная специальность. Шофер, годен нестроевой после госпиталя, отчеканил Илья. Ко мне в роту старшиной пойдешь? Старшина роты — это хозяйственник. Коптерка с обмундированием, снабжение со складов всем необходимым. Разведрота — фактически отдельное подразделение, подчиняется ПНШ, помощнику начальника штаба по разведке, да еще командиру дивизии. В полку — разведывательный взвод. Старшина роты фактически не строевик, в рейды и поиски в тыл врага не ходит. Илья сразу согласие дал. Оклемается со временем, перебираться в другое подразделение не придется. Он не собирался отсиживаться в шоферах все время. Но и в рейд идти пока нельзя, обузой быть не хотел». Старший лейтенант, покупатель, оказался командиром разведроты. Фактически роту пришлось воссоздавать заново. Во время марша в составе автоколонны попали под авианалет. Из всей роты уцелел один взвод, ставший костяком. Для Ильи организационно-хозяйственная работа не в тягость, опыт есть. С первого же дня за дело взялся. Во всех службах дивизии побывал. Благо в роте полуторка была. По штату не положено, а по факту была. Разведчик и вообще особая армейская каста. Кому в армии дозволяется ходить с ножом разведки, а спать днем разведки, потому как ночью в поиске были, и ни один строевой командир придираться не будет. И служили в разведке полковой или дивизионной не маменькины сынки, а оторвы, иной раз приблотненные. На передовой жизнью рискуют все, повара, пехотинцы, ездовые и артиллерийских батарей, санитарки радисты, но они знают, находятся среди своих. В случае ранения помощь окажут, отправят в медсанбат. А разведгруппа в тыл вражеский уходит, и помощи ждать неоткуда Любая ошибка или неосторожность одного могла привести к гибели всей группы. Да и погибнуть можно по-разному. Убьют пехотинца в траншеи, командир взвода или роты похоронку родным шлет, жена и дети льготами пользуются, как семья погибшего защитника родины. Разведгруппа в поиске погибнет, и родным казенная бездушная бумага придет. Ваш сын пропал без вести. И не пенсии вдове и детям на потерю кормильца, не уважение, а только шепоток за спиной. Неизвестна судьба разведчика. То ли геройской смертью погиб солдат, то ли на мине подорвался, то ли бросил оружие, руки поднял, в плен сдался. Все варианты возможны, и на деле были. И не каждый, даже смелый человек, решался идти в разведку именно по этим соображениям. Пропал без вести, в те времена сродник ли ему предатель, но не доказанному. Родня уже не на всех должностях работать можно, или детям учиться в техникумах или вузах. Много было в разведке детдомовских. К лишениям привычные и родни нет, не пострадает. Илья почти при каждом выходе группы в поиск присутствовал. Не обязан был, но провожал. Однажды не выдержал, командиру взвода замечания сделал, хоть тот и по званию старше и по должности выше. Товарищ лейтенант, ну не дело бойцов посылать в германский тыл с нашими автоматами. Ты что, не веришь в силу нашего оружия? Сразу вскинулся командир взвода. К особисту захотелось старшина. Командир взвода назначен был недавно. Ранее пехотным взводом командовал. В разведке своя специфика есть. Командир взвода о замечании старшины командиру роты доложил. Непорядок. Младший по званию старшему осмеливается указывать. Витковский, командир роты, к себе старшину вызвал. Объяснитесь, старшина. Илья пояснил, что случись перестрелка, на звук выстрелов ППШ сбегутся все фашисты. Уж очень характерный голос. А на выстрелы из МП-38-40 солдаты вермахта внимания не обратят. Есть шанс уйти, оторваться от преследования. «Сам додумался?» — задумался Старлей. «Никак нет. В разведке до ранения послужить пришлось. Командиром кадровый был. Он всем премудростям обучил. Да? Не знал. А еще что?» Илья и про немецкие сапоги сказал. «У отечественных кирзачей и у немецких кожаных сапог подметки разные следы оставляют. У наших подковки и гвоздики с круглыми шляпками. На немецких подковок нет и гвоздики и квадратные шляпки имеют. На влажноватой земле следы хорошо видны, и человеку следующему многое скажут. Наши войска в тылу охраняли войска по охране тыла, сформированные из бывших пограничников, а еще НКВД. А с 1943 года еще и органы СМЕРШ. У немцев аналогом СМЕРШа была ГФП – полиция Кадры опытные, натасканные, зачастую использующие собак. И относиться к ним следовало серьезно. ГФП – противник сильный, достойный. Когда короткое повествование закончил, Витковский спросил, а кого ты фрицами назвал? Да германцев же. Я на Западном фронте раньше воевал, их так называли. В первый раз слышу. Это да, на разных фронтах мог быть разный лексикон. Позже Илья сталкивался с этим не раз. Он попросил старшего лейтенанта озаботиться приобретением компасов и топографических карт. В разведке сложно, а то и невозможно без часов, карты, компаса. Если часами наручными или карманными разведчики сами обзавелись из трофеев, то с остальным плохо. Наши отечественные карты хранились на складах недалеко от границы и сгорели при бомбежках или были захвачены немцами и оказались в дефиците желанным приобретением любого командира от взводного до командира батареи или полка. такая же ситуация с компасами. если часы наручные можно было снять с пленного или убитого немца, то компасы у немецкой пехоты не водились только у офицеров. Поскольку немцы к войне готовились заранее, качество их топографических карт было на порядок выше нашей продукции. Уже перед началом войны немцы позволяли себе нагло совершать полеты над нашей территорией, вести аэрофотосъемку, корректировать карты. Кроме того, на западных землях, перешедших к СССР по договору Молотова-Риббентропа, далеко не все были рады приходу коммунистов, служили агентурой для немецкой разведки. На фронте учились ведению боевых действий быстро, причем неудачи, если их анализировать, опыта приносили больше. Другое дело, что не все были способны делать выводы. В 1941-1942 годах, Людей жалеть не было принято. Ставилась цель, и изволь выполнить ее любой ценой. Даже считалось, что если потери были невелики, стало быть, заслуги командира в том нет, просто противник на данном участке оказался слаб. А только одолеть врага при минимальных потерях – особое искусство, данное не каждому. Илья, окончивший военное училище, волей-неволей наблюдал, как планировали и проводили боевые операции командиры Красной Армии и современные, российской армии. И сравнение было не в пользу Красной Армии. Уже в сорок третьем году научились сберегать личный состав, ибо это ресурс медленно возобновляемый. Для любой войны, особенно затяжной, вопрос ресурсов самый важный. Победит тот, у кого их больше – людских, материальных, энергетических, финансовых. Весь план вторжения Германии в СССР был рассчитан на войну молниеносную, не зря план Барбаросса был планом Блицкрига – войны молниеносной. И стоило войне затянуться, как Германия была обречена на поражение продержалась несколько лет только за счет трофеев захваченных стран их экономики.